Увидевшись в том, что во время выступлений аудитория его охотно слушает и хорошо принимает, Черчилль решает приобрести себе хотя бы небольшое состояние, выступая с платными лекциями в различных городах страны. Для занятия политикой требовались деньги. В то время члены парламента никакого вознаграждения за свою деятельность в палате общим не получали. Они должны были иметь собственные средства для существования и покрытия расходов по избирательным кампаниям. Оплата членов палаты общин была введена лишь в 1911 году. К моменту избрания в парламент журналистика и публицистика принесли Черчиллю немного более четырех тысяч фунтов стерлингов. Это составляло значительную сумму для человека двадцати шести лет. В то время реальная стоимость фунта стерлингов была во много раз выше, чем в наши дни, а налоги были настолько мизерными, что их не следовало принимать в расчет. Но Уинстону этого казалось мало для того, чтобы свободно заниматься политической деятельностью и вести образ жизни, принятой в правящих кругах тогда в Англии. После выборов он предпринимает турне с чтением лекций об англобургской войне. Центральное место в лекциях отводилось, конечно, занимательному рассказу о его приключениях в Южной Африке. Турне было политически выгодно консерваторам. Черчилль по существу вел ту же пропаганду, что и во время избирательной кампании, поэтому влиятельные люди поддерживали его. Не быть этой поддержки, он не смог бы за один месяц, как он выражается, поместить в банк более четырех с половиной тысяч фунтов стерлингов. Однако лекции приносили Черчиллю не только деньги, но и популярность. Они служили хорошей рекламой для начинающего политического деятеля, а значение такой рекламы убедительно показал опыт борьбы самого же Черчилля за место в парламенте.